4. Угли в железной печке, стоявшей в передней парикмахерской куртиса Сарила, пылали, как свежепролитая кровь. Вокруг печки располагались стулья, на которых сидели в клубах дыма пятеро мужчин. Здесь было только одно парикмахерское кресло — «Монстр» с красными виниловыми подлокотниками. Оно могло наклоняться назад для облегчения процесса стрижки, и Джон Крикмор часто подшучивал над Риллом, говоря, что тот может стричь волосы, дергать зубы и чистить ботинки клиенту в одно и то же время. Часы с корпусом орехового дерева, утащенные из заброшенной железнодорожной станции, лениво помахивали латунным маятником. На белом кафельном полу вокруг упомянутого единственного кресла валялись обрезки прямых коричневых волос Линка Паттерсона. Сквозь витрину парикмахерской в помещении проникал свет ясного, но очень холодного дня. Издалека, словно писк августовского москита, слышался звук работающей на лесопилке пилы. «Мне становится не по себе, когда начинаю думать об этом», — нарушил тишину Линк Паттерсон. Он затянулся пару раз сигаретой, а потом бросил окурок в банку из-под персиков, стоявшую на полу рядом с ним. Его гладкие, коротко подстриженные волосы блестели от бриолина. Он был стройным, хорошо сложенным мужчиной, с жестко очерченным лбом, темными внимательными глазами и узким костлявым подбородком. «Этот парень стал двинутым давным-давно. А ведь я видел его по два раза в неделю и ни разу ни о чем таком не заподозрил. Будет тут не по себе». «Да», — говоря в зубах щепкой, отозвался Хайром Келлер. Он состоял сплошь из жесткого мяса и костей, которые выпирали, как сучки, при каждом его движении. Его лицо украшали серые спроседью усы. Протянув руки, он грел их печным жаром. «Один бог знает, что произошло в том доме прошлой ночью. Эта симпатичная маленькая девочка, безумный, как пьяный индейц». Тяжелый зад Альфа Лейтона, зашевелившись, вызвал постановление стула. Наклонившись вперед, Ральф стряхнул пепел в предназначенную для этого чашку. Лейтон был крупным мужчиной, не сознающим свои габариты. «Из тех, кто может сбить вас с ног, если случайно столкнется на тротуаре». 20 лет назад он играл в американский футбол за команду Файтского округа и слыл в родном городе героем, пока однажды в куче малей из шести человек его нога не сломалась, как ивовый прутик. Для него начались горькие годы возделывания земли и размышлений по поводу того, чей же вес приняла его нога, лишив будущего в футболе. Его угловатое лицо, под стать размером, казалось вытесанным из камня. Его серые глаза без любопытства глядели на сидящего с противоположной от печки стороны Джона Крикмара, ожидая его реакцию на последнюю фразу. «Я думаю, что на похоронах гробы не откроют». «А я стрик этого человека, должно быть, тысячу раз!» Пил вынул изо рта черную трубку и в раздумье покачал головой. И Вилла тоже стрик. Не сказал бы, что Букер был особенно приветлив. Я обычно стриг его летом и подравнивал зимой. Кто-нибудь слышал, когда будут похороны? «Говорят, что завтра утром», — ответил Линк. «Я думаю, они хотят побыстрее покончить с этим». «Крикмар», — тихо произнес Лейтон. «Что-то ты сегодня молчалив!» Джон пожал плечами и, затянувшись сигаретой, зажатой между пальцами, выпустил дым в сторону спрашивающего. «Но ты же часто рыбачил вместе с Букером, не так ли? Выходит, что ты должен знать его лучше нас. Что заставило его сделать это?» «Откуда я знаю?» Тон голоса Джона выдавал его напряжение. «Я просто рыбачил с ним, а не был его сиделкой». Ральф оглядел сидящих а затем поднял брови. «Джон, ты был его другом, так? Следовательно, ты должен был знать, что он ненормальный задолго до вчерашнего дня». Лицо Крикмара покраснело от гнева. «Ты пытаешься меня обвинить в случившемся, Лейтон? Ты лучше следи за тем, что говоришь!» «Он не хотел тебя обидеть, Джон», — вмешался Слинг, успокаивающий, помахивая рукой. «Слей с этой лошади, пока она не сбросила тебя». Черт возьми, мы все сегодня на нервах. У Дейва Букера была мигрень. Это все, что я знаю, продолжал настаивать Джон, а затем умолк. Куртис пил, раскурил свою трубку и прислушался к далекому пению пилы. На его памяти это было самое ужасное происшествие в Готтерне. Пил имел в городе особое положение. Обо всех происшествиях он обладал информацией даже большей, чем шериф Бромли или преподобный Хортон. «Хэнка Вайтерспуна забрали в госпиталь Файт, сообщил он. У бедняги старика мотор почти отказал. Мэй Мейси рассказала мне, что Вайтерспун услышал выстрелы и решил посмотреть, что случилось. Войдя в дом, он обнаружил голову Букера, сидящего на софе. Похоже, тот упер оба ствола себе под подбородок и пальцем ноги нажал курки. Поэтому Хэнк не смог сразу определить, кого это он нашел. Прежде чем еще раз затянуться, он выпустил из уголка рта струйку голубого дыма. Я думаю, остальных нашли полицейские. Мне нравилась Джулиен. У нее всегда находилось доброе слово. А их дети такие прелестные, как цветок в петлице выходного костюма. «Боже всемогущий, какое несчастье!» «Полицейские все еще в их доме», — сказал Лейтон, рискнув бросить быстрый взгляд на Джона. Он не любил этого сукиного сына, женатого на женщине, которая больше индианка, чем белая. Он, как и все сидящие вокруг печки, слышал рассказы о ней. Она не часто бывает в городе, но когда появляется, то держит себя так, будто ей принадлежит вся улица, И Лейтон считал, что такой женщине, как она, так себя вести не подобает. По его мнению, ей следовало на коленях ползти в церковь и молиться за свою душу. А этот ее темнокожий щенок ничуть не лучше ее. Лейтон считал, что его 12-летнему сыну следует выбить всю чертовщину из этого маленького недоноска. Подчищают, что осталось, я думаю. Чему они удивляются, так это тому... «Куда подевался мальчик?» «Мэй Макси рассказала мне, что вся его кровать была залита кровью. Вся-вся. Но, возможно, что он убежал и спрятался в лесу». Джон тихонько хмыкнул. «Мэй Макси была готтернской телефонисткой и даже спала с телефонной трубкой у уха». «Слава богу, все это закончилось», — вслух произнес он. «Нет!» — глаза Хайрома блеснули. «Еще не закончилось». Он взглянул на каждого сидящего и остановил свой взгляд на Джонни. Был ли Дейв Букер ненормальным, не был ли, а если был, то насколько, все это не имеет значения. То, что он сделал, чистое зло, которое, будучи выпущенным на свободу, сразу пускает корни, как чертова Кадзу. Конечно, были в год торни бедствия и до этого, но... Попомните мои слова, это еще не закончилось. Открылась входная дверь, заставив звякнуть маленький колокольчик, висящий на притолоке, и в помещении вошел Сейер, одетый в коричнево-зеленый жилет, на котором, словно знаки доблести, виднелись кровавые пятна. Он быстро закрыл дверь, препятствуя проникновению холода, и подошел к печке обогреться. Холодно, как у ведьмы за пазухой! Он снял коричневую кожаную кепку и повесил ее на крючок. Встав рядом с Джоном, он начал мять руки по мере того, как они оттаивали. «Я слышал, что сегодня утром приехала мать Джулиен. Ей позволили войти туда, и с ней случилась истерика. Это ужасно. Вся семья убита, да еще так». «Не вся», — напомнил ему Джон, — «может быть, мальчик спасся?» «Тот, кто верит в это, может попробовать посвистеть своей задницей». Сейер взял стул, перевернул его задом наперед И уселся так, чтобы облокотиться об его спинку. Следующей версии будет то, что мальчишка всех и шлепнул. Эти слова вызвали неожиданный шок, но Джон знал, что это не так. Нет, Вил либо бродит где-то в лесу, либо где-нибудь зарыт. Он клял себя за то, что не разглядел болезнь в тех вспышках гнева, которые иногда возникали у Дейва во время рыбалок. Однажды Дэйв вышел из себя из-за запутанной лески и в результате выбросил за борт совершенно новую снасть, а затем, пока встревоженный Джон греб к берегу, сидел, обхватив голову руками, и плакал. «Боже!» — думал он, — «она же умоляла меня вчера вечером спасти им жизнь!» Джон никому не рассказывал, что был у Букеров накануне происшествия. Страх и стыд повесили на его рот огромный замок. «Да, это ужасно!» — сказал Ли. «Но жизнь для живых!» «Не так ли?» Он обвел остальных взглядом. «Надо бы обсудить, что нам делать с преподобным Хортоном». «Чертов любитель негров!» Ральф подался вперед и сплюнул коричневую табачную слюну. «Мне никогда не нравился этот хвастливый ублюдок». «Что нужно делать?» Спросил у сидящих Ли. «Нужно ли собирать обычное собрание для принятия решения?» «Все лейтенанты здесь!» Растягивая слова, ответил Хайрам. Мы можем решить прямо сейчас и покончить с этим. Я не знаю ли, нерешительно сказал Куртис. Может быть, Хортон икшается с Ниггерами, но он же священник. Знаете, он был так добр с моей Луизой, когда заболела ее мать. О чем ты говоришь, приятель? Хортон хочет, чтобы Нигеры ходили на службу вместе с белыми. Он все время крутится вокруг Дагстауна, и бог знает, что там делает. Лиза говорщицкий понизил голос. «Я слышал еще, что ему приглянулся кое-какой черный хвост, и он время от времени к ней наведывается. Неужели мы будем это терпеть?» «Шиш!» — ответил Ральф. «Назад дороги нет!» «Джон, что-то ты сегодня все молчишь. Я, конечно, понимаю, что это из-за вчерашнего происшествия, ведь ты был лучшим другом Дэйва Букера и все такое, но все-таки что ты думаешь по поводу Хортона?» Джон почувствовал, что все ждут его ответа. Он не любил принимать решения и не хотел больше оставаться лейтенантом, но они настояли. «Я думаю, мы должны дождаться окончания похорон», — сказал он неуверенно и почувствовал на себе волчий взгляд Ральфа Лейтона. «Хортон собирается отслужить службу, и я думаю, что мы должны проявить уважение к погибшим». А потом, он пожал плечами... «Потом я присоединюсь к большинству». «Прекрасно!» — Ли хлопнул Джона по плечу. «Я как раз хотел сказать то же самое. Мы подождем, пока похоронят Букеров, а затем нанесем визит Хортану Я все подготовлю. Куртис, начинай всех оповещать». Они еще немного поговорили, а затем вернулись к теме убийства. Когда Куртис стал в деталях пересказывать то, что услышал от Мэй Макси, Джон неожиданно встал и взял свое пальто, сказав, что ему пора домой. Когда он выходил, в парикмахерской стояла тишина, но Джон прекрасно знал, что он будет предметом разговора после того, как он уйдет. Рамона. В его присутствии ее имя никогда не упоминалось, но Джон знал, что стоит ему уйти, как они начнут перемывать косточки его жене, обсуждая то, что им в ней не нравится, и то, что они боятся. Он не мог их винить, но он оставался сыном Готтерна вне зависимости от того, на ком был женат, и в его присутствии они были почтительны. Все, за исключением этой толстой свиньи Лейтона, подумал Джон, направляясь к своему автомобилю. Он уселся в кабину Олсмобеля и съехал с обочины, притормозив у дома букеров. «Помоги мне! Помоги мне!» говорила Джулиен. Он увидел два припаркованных полицейских автомобиля. Один полицейский бродил между деревьев позади дома, тыкая щупом землю. Двое остальных методично отдирали доски обшивки террасы. Никогда они не найдут этого мальчишку, подумал Джон. Если он смог убежать, то он так напуган, что никогда не вернется обратно. А если он мертв, то Дейв позаботился о трупе. Снова взглянув на шоссе, он поразился, увидев две фигуры, стоящие на обочине и смотрящие на дом букеров. Рамона, одетая в свое тяжелое коричневое пальто, держала за руку Билли. Ее глаза были закрыты, а голова слегка откинута назад. Джон ударил по тормозам Олса и, даже не успев до конца опустить стекло, закричал «Рамона! Идите сюда оба! Залезайте в автомобиль!» Билли испуганно взглянул на отца, а Рамона еще мгновение продолжала спокойно стоять с открытыми глазами и смотреть на дом. «Рамона!» — прогремел Джон, и его лицо покраснело от гнева. Он был удивлен тем, что она отважилась выйти из дома в такой леденящий холод, потому что она редко покидала дом даже в жаркие летние дни. Тем не менее, она была здесь, и Джон разъярился из-за того, что она привела с собой Билли. «Садитесь в машину! Сейчас же!» Наконец они перешли дорогу и забрались в автомобиль. Билли дрожал, сидя между ними. Джон переключил скорость и тронулся. «Что ты здесь делала?» — сердито спросил он Рамону. «Зачем привела мальчика? Разве ты не знаешь, что произошло здесь прошлой ночью?» «Знаю», — ответила она. «О, значит, ты привела Билли посмотреть на это, боже мой!» Он чувствовал себя, как фитиль динамитной шашки. «Ты думаешь, что он не узнает про это в школе?» «Узнаю, о чем?» — слабым голосом спросил Билли, чувствуя, что искры ссоры вот-вот разгорятся бушующим пламенем. «Ничего», — ответил Джон, — «не беспокойся об этом, сынок». «Он должен знать, он должен услышать это от нас, а не от детей в школе». «Замолчи!» Неожиданно закричал Джон. «Замолчи, поняла?» Он ехал так быстро, что чуть не проскочил поворот, так что ему пришлось поистязать немного тормоза, чтобы уменьшить скорость Олса и повернуть к дому. Рамон отвернулась от него, сцепив руки на коленях, а Билли сидел между ними, наклонив голову. Он хотел знать, что делают полицейские машины возле дома Вилла и почему Вилл не был с утра в школе, Он слышал, как другие дети шепотом рассказывали то, от чего ему становилось не по себе. Случилось что-то плохое, но никто не знал точно что. Билли услышал, как Джонни Паркер произнес слова «Дом убийства», но потом заткнул уши, не желая слушать дальше. — Не можешь не вмешиваться, да? — проговорил Джон сквозь стиснутые зубы. Олс съехал по проселочной дороге, раскидывая камни и разбрызгивая грязь. «Женщина, тебе еще недостаточно смерти и зла. Ты хочешь и сына вовлечь в это? Нет, нет, ты не можешь не вмешаться. Не можешь остаться в стороне, когда чувствуешь в воздухе смерть, да? Ты не можешь вести себя, как другие...» «Достаточно», — тихо, но твердо прервала его Рамона. На несколько секунд кровь отхлынула от его лица, а затем оно приобрело отвратительный багровый цвет. «Черт побери!» — заорал он. «Ты не должна уходить из дома и разгуливать по городу! Ты должна сидеть как мышка, поняла?» Джон остановил машину и выдернул ключ из замка зажигания. «Я хочу, чтобы ты больше никогда не подходила к этому дому, ясно?» Он протянул руку и схватил ее за подбородок, удерживая его так, чтобы она не смогла отвести взгляд, который оказался отрешенным и далеким. Этот взгляд окончательно вывел Джона из себя, и он захотел ударить жену, но вовремя вспомнил о Билли и удержал руку. «Я больше не желаю слышать весь этот твой бред! Ты слышишь меня? Отвечай, когда я с тобой разговариваю!» В неожиданно наступившей гнетущей тишине Джон услышал всхлипывание Билли. Его пронзило чувство стыда, однако гнев еще продолжал управлять им. «Отвечай мне!» — закричал он. Рамона стояла тихо и неподвижно. В ее глазах были слезы. Она долго внимательно смотрела на мужа, прежде чем ответить, а он в это время чувствовал себя как жук, только что вскарабкавшийся на скалу. — Я слышу тебя, — тихо произнесла Рамона. «Так -то — Так-то лучше! Он отпустил ее подбородок, вылез из машины и заспешил в дом, не решаясь оглянуться в сторону жены и сына, поскольку гнев, страх и чувство вины стали медленно засасывать его, как мокрая земля засасывает плуг. В доме он вцепился в Библию, желая найти в ней то, что поможет ему ослабить мучительную боль в душе. Когда Рамон и Билли вошли в дом, Джон уже сидел у камина, листая Библию. Он тихо читал, сдвинув брови и шевеля губами. Рамона сжала плечо сына, давая ему понять, чтобы он тихо прошел к себе, а затем удалилась на кухню заканчивать овощной пирог, сделанный из остатков нескольких последних обедов, которые она собиралась подать на ужин. Билли подкинул в камин еще одно полено, а затем с кочергой уселся у огня. Он все еще чувствовал в воздухе отголоски бури, но большая ее часть уже миновала, и он надеялся, что теперь все пойдет на лад. Он хотел узнать у отца, что же на самом деле случилось с виллом и букерами, и почему те мужчины ломают террасу, но чувствовал, что случилось что-то плохое, что вызвало очередную ссору между папой и мамой. Он отложил кочергу, одобрительно взглянул на отца, тот, погрузившись в книгу пророка Даниила, не глядел на сына сел за свой маленький подержанный столик, стоявший рядом с его кроватью, и стал заниматься домашним заданием. В доме стояла тишина, нарушаемая только потрескиванием поленьев дозвоном да посуды на кухне. Билли начал со слов, которые следовало заучить, но его мысли возвращались к тому, что говорил в машине отец. «Смерть и зло! Тебе еще недостаточно смерти и зла!» Он жевал ластик, размышляя о том, что имел в виду его папа. Означает ли это, что смерть и зло ходят вместе с одной стрижкой и в одинаковой одежде, как братья массой? Или они имеют одно и то же происхождение, но впоследствии каким-то образом стали отличаться друг от друга, как, скажем, если бы один из братьев массой стал поклоняться сатане, а другой обратился к Богу? Билли обнаружил, что смотрит туда, где, читая Библию, сидел его отец, и подумал, что однажды он поймет все эти вещи, как их понимают взрослые. Он вернулся к домашнему заданию, заставляя себя сконцентрироваться на нем, но перед его глазами вставал и вставал темный тихий дом и люди, отдирающие обшивку террасы. Джон восхищался силою слов Даниила, Ему нравилось думать, что они с Даниилом сошлись бы. Иногда Джону казалось, что вся жизнь — это львиный ров. Кровожадные животные рычат со всех сторон, а дьявол смеется над вами. По крайней мере, думал он, для него это почти что правда. Он подался вперед и прочитал речь Даниила перед Дарием. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам». «И они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист». «Оказался пред ним чист». Джон перечитал отрывок, а затем закрыл книгу. «Чист». Он ничего не мог тогда сделать для Джулиэн, или Кэти, или Вилла, или Дейва Букера. Он чувствовал, что эта выдержка из священного писания говорит ему, что все было правильно» что ему надо прогнать прочь беспокойство и оставить прошлое в покое. Он взглянул на потрескивающее пламя. Когда он женился на Рамоне, Бог знает почему, если не считать того, что ему казалось, будто она самая прекрасная девушка в мире, что ему было всего двадцать, что он не имел представления о любви, долге, ответственности. Он вступил в львиный ров, не подозревая об этом, И теперь ему надо было каждый день быть на стороже, дабы не быть проглоченным дьяволом. Он снова и снова молился за то, чтобы его сына не коснулись ее темные силы. Если же это произойдет, то... Джон вздрогнул, мысленно представив себя на месте Дейва Букера, раскраивающим их головой бейсбольной битой, а затем подпирающим ружьем свой подбородок. «Боже праведный!» — мысленно воскликнул он и прогнал видение прочь. Отложив Библию, он встал и направился в спальню. Его сердце забилось чаще, когда он вспомнил о преподобном Хортоне, пробирающемся в Дагстаун. Он не желал участвовать в том, что намечалось, но знал, что этого ждут от него другие. Он открыл гардероб и достал оттуда перевязанную шпагатом коробку. Разрезав веревку пирочинным ножом, Джон снял крышку и разложил свой клановский балахон на кровати. Сделанный из желтой хлопчатобумажной ткани, он был мятый и грязный, но сжав материал в кулаке, Джон почувствовал исходящую из него силу правосудия. А на кухне Рамона, замешивая тесто, услышала далекий крик голубой сойки и поняла – что зимние холода подошли к концу.